А-2 аркаев. Поход из одного наркопритона в другой. «Мне страшно, доктор Аккерман», — почти прорыдал Морган. «Я перестал понимать реальность. Я вижу то, чего нет. Я... Я вижу то, чего нет в действительности». «Вы не преувеличиваете?» — участливо спросил А-2. «Нет». Морган нервно вцепился в его руку. «Я теряю себя». «Я вас понимаю, доктор Каплан». «Правда?» С надеждой вскликнул врач. «Конечно, правда», — мягко подтвердил Алекс. «Вспомните, совсем недавно я был на вашем месте. Я не понимал происходящего и путался в событиях. Я был растерян и подавлен. Я не знал, кто я». «Что же вас спасло?» «Не что, а кто», — почти нежно ответил А2, поглаживая руку собеседника. «Меня спасли вы, доктор Каплан». «Ваша терапия, ваш гипноз, ваше лекарство. Вы убили меня, но сделали другим. Я преодолел смерть и теперь счастлив. Так позвольте мне поделиться с вами тем, что вы бескорыстно дарите людям». Алекс вздохнул, и в его руке появился маленький, всего на один кубик, шприц. Морган смахнул с ресниц слезу и осведомился. «Откуда он у вас, доктор акеман Гостям клиники запрещено иметь при себе лекарства. «Это долгая история, доктор Каплан», — спокойно ответил Адва. «Я расскажу ее позже. А сейчас вы должны знать лишь то, что содержимое шприца позволит вам измениться. Умереть? Преодолеть себя». «Однажды во время терапии вы прошептали, что умерли», — припомнил врач с недоверием глядя на шприц. «У вас есть другой путь, доктор Каплан, стать гостем клиники», — мягко сказал Алекс. «Расскажите о своих проблемах доктору Эммануэлю, и он с радостью вам поможет». Как именно ему поможет красивый коллега, Морган знал намного лучше остальных и не горел желанием оказаться в руках эмнуэля в смысле, в качестве пациента. «Вы считаете, что лучше умереть?» «Я говорю о том, что нужно преодолеть себя». Раз у меня получилось возродиться, получится и у вас. — Не будем лгать друг другу, доктор Аккерман, — вздохнул Морган. — Я знаю, что убил вашу личность. — На самом деле вы и понятия не имеете, что сделали, — улыбнулся А2 и ласково провел рукой по щеке врача, который сегодня пренебрег косметикой. — Вы задумывались над тем, что такое смерть, доктор Каплан? Что она означает, кроме страха? Ведь если задуматься, страх это единственное, что мы знаем о смерти. Наш иррациональный страх. Страх перед чем? Перед смертью? Ну что она для нас? Смрад гниющей плоти, надгробный камень с ретушированной фотографией, забвение. Мы знаем, что однажды превратимся в разлагающуюся протоплазму и убеждаем себя в существовании жизни после смерти. Не хочется думать, что в назначенный срок мы станем просто пищей для червей. Пища для червей. Это главное, что мы знаем о смерти. А в деталях? Что есть смерть, доктор Каплан? Прекращение жизнедеятельности? Исчезновение из реальности? Или мы просто перестаем ощущать время? Помните, я спрашивал, что для вас время, доктор Каплан? Время — это жизнь. В стрелках часов, в сочащемся песке время — это и есть жизнь. Они даже похожи, доктор Каплан. Их не замечаешь, пока они не заканчиваются. А что, если у нас слишком много времени? На земле. Это ведь только кажется, что время одно на всех. Но в действительности оно дискретно, доктор Каплан. И каждый распоряжается своим временем по собственному усмотрению. Молодой безумец растрачивает на бессмысленные развлечения, старый скряга чахнет над каждой секундой. Время — это ноосфера, но сейчас его так много, что оно окутало землю ватным одеялом и душит, лишая надежд на будущее. Нам кажется, что время — это сейчас. Мы тратим его на сейчас, не понимая, что время, как и жизнь, — это потом. Загадка смысла жизни в том, что он находится за пределами нашего времени. Потому отыскать его способен не каждый. «Мое время остановилось», — прошептал Морган. Адва чуть подался вперед и прошептал, касаясь губами уха доктора Каплан. «Именно. И оно останется таким, если я ничего не сделаю. Теперь вы знаете, зачем я к вам пришел, доктор Каплан». Вы переродились и вновь запустили свое время, доктор Аккерман. Согласитесь, то была гениальная идея, но очень опасная, — едва слышно произнес Мурган, беря в правую руку шприц. «Идеи ведут нас вперед, доктор Каплан», — убежденно сказал Адва, обжигая дыханием ухо врача. «Идея делает время жизнью. Идея выходит за рамки жизни, позволяя прикоснуться к вечности». Вы станете другим, доктор Каплан. Вы преодолеете себя. Я немного боюсь. Я указал вам путь. Вы прошли его. На ваших глазах, доктор Каплан. И проведу вас за собой. Я иду за вами. Я вас жду. Алекс замолчал, медленно оглядел сделавшего себе инъекцию Моргана, закрыл ему глаза правой рукой и с легкой грустью в голосе произнес вам не следовало браться за мое лечение доктор каплан и аккуратно положил мертвого на кровать подумал и накрыл простыней а вы довели его до смерти заметил манин о о, -о! капитан очевидность проснулся хмыкнул адва и сразу же допустил логическую ошибку до смерти его довел не я а ты я всего лишь да в притворном удивлении поднял брови алекс «Скажи, я всего лишь исполнял ваш приказ, доктор Аккерман». Манин промолчал, отва усмехнулся. Хотя в действительности так оно и было. Манин изводил несчастного, делая неправильные записи в рабочих документах, ошибки в диагнозах и создавая путаницу в календаре. Манин подключал Моргана к неподходящим развлекательным каналам и менял историю сетевых подключений, доказывая, что доктор давно наслаждается гетеросексуальными оргиями. Манин вторгался в смартвер доктора, все более нагло смешивая реальность с вымышленными изображениями, заставляя видеть то, чего не было в действительности. В том, что Манин считал действительностью. Манин превратил Моргана в дерганого неврастеника, который грубил подчиненным, иногда срывался на пациентах и все чаще искал утешения в разговорах с А2. Искал до сегодняшнего дня. И кто удивится, что неврастенник сделал себе смертельную инъекцию? Вот и все, — поинтересовался Манин, — больше вам нечего здесь делать. Можно подумать, я задержался здесь для того, чтобы свести с ума Моргана, — задумчиво ответил Аккерман, подходя к окну. А зачем еще? Пытался отговорить себя от задуманного. Вы не пытались, — уверенно произнес Манин. «Откуда ты знаешь, что происходило у меня здесь?» Адва прикоснулся пальцем к виску. «Вы не производили впечатление человека, борющегося с собой». «А зачем мне с собой бороться?» — удивился Алекс. «Я с собой разговаривал?» «Не верю». «Напрасно?» — акерман помолчал. «Кстати, почему ты мне не веришь?» «Потому что вы не остановились». «Хочешь сказать, что если бы я как следует все обдумал, то отказался бы от затеи?» «Я не уверен». «Это не вопрос уверенности, Манин. Это вопрос будущего», — жестко резанул Алекс. «Вопрос времени, которого у нас так много, что оно начинает пожирать жизнь. Мы тратили время на сейчас и дошли до того, что сейчас принялись убивать будущее». «Мне плевать», — перебил его Манин. «А мне нет», — грубо рявкнул А2. «И поэтому я не отказался и не откажусь от задуманного». «Мне не плевать!» Несколько секунд они молчали, обдумывая и переживая услышанное и произнесенное, после чего Манин очень тихо сказал. «Иногда я вас боюсь». «Это нормально», — буркнул Аккерман. «Иногда я сам себя боюсь». «Но есть тот, кто вас не боится», — деловым тоном продолжил Манин, однако удивить Алекса не сумел. «Он уже здесь?» «Войдет через тридцать секунд». Остановить? Зачем? Он силен, но сила всего лишь физика, а значение имеет только слово. Адва отвернулся к окну и сделал вид, что не услышал звук открывающейся двери. Впрочем, ее открыли так аккуратно, что если бы Аккерман просто стоял у окна, не прислушиваясь к происходящему, он бы точно пропустил явление гостя. Затем послышались едва различимые шаги, Убийца был хорош. Затем короткая заминка. Убийца увидел доктора Каплана из замер, оценивая ситуацию. Затем снова шаги. И через несколько мгновений в затылок Алекса уперся холодный пистолетный ствол. «Однажды меня спросили, что может сделать маленький человек?» Негромко произнес А2 за секунду до того, как убийца приставил оружие к его голове. «Они сидели, смотрели на меня, ждали ответа. Я подбирал слова, а с задних рядов кто-то крикнул «Сражаться!» И все засмеялись. А парень, который это произнес, растерялся. Он смотрел на смеющихся друзей и не понимал причину их веселья. И я был растерян вместе с ним, поскольку нет ничего более естественного, чем сражаться. Это не может вызвать смех, потому что, соглашаясь сражаться, ты ставишь на кон жизнь. Но они смеялись. И тогда я сказал, чтобы сражаться, нужно перестать быть маленьким. Маленький не понимает смысла этого слова. И мы поменялись местами. Смеющиеся, растерянно умолкли, а мы с тем парнем улыбнулись друг другу. «Ты не можешь этого знать», — вдруг сказал убийца. «Не ты, а вы», — уверенно потребовал А2. «Что?» «Ты должен говорить мне «вы».» И прежде чем убийца среагировал, Алекс продолжил. «Идея борьбы тебе близка. Ведь ты считаешь себя воином, а не палачом». Ствол дрогнул, и убийца попросил. «Не злите меня». акерман улыбнулся и с прежней уверенностью произнес. «Тебя должны были предупредить не слушать меня». «Предупредили», — признался убийца. «Почему стал слушать? Это ничего не изменит». Тебе стало интересно, почему тебе запретили слушать. Это ничего не изменит. Теперь ты не сможешь нажать на спусковой крючок. Вы этого не знаете. Не убьешь. Потому что тебе уже не безразлично. Ты удивлен. Впервые за долгое время ты крепко удивлен. У меня были бесстрашные клиенты. Ты удивлен не моей смелостью, — перебил убийцу А2. — Ты удивлен тем, что я сказал, и еще больше тем, о чем я пока умолчал. И твой палец уже не на спусковом крючке. Сейчас ты осознал, что сглупил, согласившись на задание, и еще больше сглупил, ослушавшись заказчика. Но проклятый омут интереса затягивает все глубже. Твоя жизнь уже изменилась. — Я могу все исправить, — сказал убийца неуверенно. Не утешай себя, ты не девочка, ты воин. И скажи, зачем тебя придумали? Что значит придумали? «Все вокруг придумано, рассказал Аккерман. Человек сначала придумывает, а потом делает. Сначала в его воображении появляется образ храма, а затем Нотр-Дам де Пари воплощается в камне. В такой последовательности, никак иначе, потому что в всегда слово тебя придумали вырастили и обучили убивать зачем я делаю работу убиваешь чтобы было на что есть это работа почему бы тебе не стать блогером потому что я себя уважаю убийства повышают твою самооценку рассмеялся А2. или приносят сексуальное удовлетворение ты психопат нет Тогда бы ты стал палачом, а ты воин. Я знаю. Ты убиваешь, потому что убийство — это борьба. Ты сражаешься, а не приводишь в исполнение приговоры, как палач. Не рвешь на куски жертвы, как шаман. Ты воин. Ты понимаешь суть моих слов? Я просто делаю свою работу. Перестань прятаться за унылой фальшью. Это жалко и недостойно. Аккерман стал грубым. Ты воин. А воин всегда знает, ради чего обнажает меч. Что ведет тебя в бой? Какая идея? Желание поесть? Разве этого мало? Ради этого можно грабить. Навык у тебя есть, а ты убиваешь? Мой пистолет все еще у вашего затылка, напомнил убийца. Ты не задумывался над тем, почему на столь заурядное задание пристрелить какого-то психа отправили тебя? «Самого верного, самого умного, самого надежного пса семейства Феллер!» Пистолет снова дрогнул. «Откуда вы все знаете?» «Я сейчас повернусь», — резко сказала два. «Убери пушку, пока действительно не нажал на спусковой крючок». Холодный ствол перестал насиловать затылок, Аккерман повернулся и безапелляционным тоном потребовал. «Назови мое имя». «Понятия не имею». Огрызнулся убийца. «А ты подумай!» — с напором предложил а «Почему тебе запретили со мной говорить? Почему на заурядное убийство какого-то психа направили именно тебя?» Их взгляды наконец-то встретились, и убийца побледнел. «О, Боже!» «Потому что единственным, что акерман запретил менять во время пластической операции, были глаза». «Ты стал верующим?» «Я... мне...» Убийца сделал шаг назад и спрятал пистолет в кобуру. «О, Боже!» Стрелять он явно не собирался. «Как тебя сейчас зовут?» Деловито поинтересовался Алекс. «Эрл Макенрой». И услышал короткий, но очень едкий смешок. «На редкость идиотское сочетание», — брезгливо сообщил а «Теперь тебя должно звать Джихути». Я вижу так. А фамилию придумай сам, мне она безразлична. «Хорошо, придумаю», — кивнул убийца и повторил свое новое имя. «Джихути. Мне нравится». «Как ты провел это время? Без вас было скучно». Глаза акермана вспыхнули, словно он услышал именно то, на что надеялся, и он пообещал. «Ничего, теперь повеселимся». И гость улыбнулся в ответ. И в его глазах тоже мелькнул сумасшедший огонек. Ему понравилось обещание. «Что я могу для вас сделать?» «Для начала выполни свою работу». Адва зевнул, небрежно прикрыв рот пальцами левой руки. «Труп у тебя есть, придумай, как его использовать. А как закончишь, отвези меня в какое-нибудь тихое место». И весело подмигнул в ближайшую видеокамеру через которую за разговором наблюдал оторопевший Маннин.